и жить ему где-то в столице, свой подвиг высокий творить, нет, будешь ты знать и гордиться, и будешь тогда говорить, а я его, мальчика, мыла, а я иной раз не спала, а я его грудью кормила, а я ему имя дала. Перечитайте четыре четверостишее еще раз. У какой ожесточившейся души не вызовет оно теплой волны, подкатившие к горлу. Высокие слова имеют шанс остаться холодными, простые же, как эти, всегда теплы. Поэт, как известно, и самые отвлеченные через себя пропускает, а тут о матери, и не хочешь, а знаешь, веришь, слова эти простые складывая, Твардовский свою мать видел. Так что не злого человека хочу я видеть перед собой, а доброго, понимающего, принимающего чужую беду. Вот и вижу я глаза матери великого поэта, которая могла и должна была сказать именно так, как записал ее сын, и к ней, обращаясь, спрашиваю, как сердце материнское может ожесточиться до такой меры, чтобы от ребенка своего отказаться? Или вовсе не материнское оно? Ведь бывает же, что женщина и мать понятия не совпадающие. Эгоистка обыкновенная. Ведь как бы не трудно вот этой, например, пошевой Фаине Ивановне 1956 года рождения. А допустить это можно. Не трудней же ей приходится, чем многим тысячам, живущим от нее неподалеку и нелегко, а вот ведь не бросающим своих детей. А вдруг... Материнство, святая эта ипостась, тоже способна вырождаться. Нет, не вообще, не везде и сразу. А в отдельных женщинах, в отдельном роде, семействе. Трудно вообразить себе. Обыкновенную женщину, которая бы написала вот такую расписку, и потом всю жизнь свою оставшуюся не каялась бы, не терзала себя. Значит, женщина это. Необыкновенная, выродок, чудовище, поганка без корней. Отвечу на собственные вопросы. Печальная эта истина, трудно с ней смириться, трудно принять. Но истина потому и зовется истиной, что она правдива. Так вот, существует печальная истина, по которой и святые начала могут угасать, умирать, вырождаться. Выяснить причину угасания, умирания и рождения дело не очень приятное, но нужное, важное. Видеть красивое всегда приятно, видеть ничтожное больно, оно слепит, оно вызывает отвращение. Любоваться ничтожным немыслимо, но препарировать его необходимо, иначе оно будет процветать. Ничтожное, подобно опухоли, выяснив причины ее возникновения, опухоль надо лечить, а если нужно оперировать. Так и тут. Горько говорить о материнстве ничтожном, несостоявшемся поруганном. Но суждение о поруганном материнстве вовсе не означает неуважение к материнству истинному, прекрасному, достойному. Стоит ли говорить вообще на эту тяжкую тему, могут спросить меня, ведь поруганное материнство составляет доли процента и не способно составить серьезные проблемы. Согласиться бы с радостью, да не выходит. Безответственное рождение, безответственное материнство похоже на выстрел шрапнелью. Оно поражает сразу многих, даже нерожденных. Вера Надеждовна «Вот сколько думаю, сколько бьюсь, а никак понять не могу, никак не найду ответа. Жизнь наша все лучше и лучше становится. Спокойнее, материально, если только хочешь, конечно, стремишься. Каждый может себя обеспечить. Если же говорить о помощи, обратись только, разве кто откажет? Завод ли, колхоз, любое учреждение... Но вот никак не убывает, нет, никак меньше их не становится наших ребятишек без вины виноватых. Кто же они виноватые? Какие они? Она вспоминает свое начало полтора десятка лет тому назад.